Помнила, какими оборванками мы себя почувствовали, столкнувшись с ней на этой самой улице. Помнила, как наши парни затеяли драку с местными, как в нее вмешались братья Салара и Микеле схватил железный пруд. Как же мы тогда напугались? Я поняла, что Лила ждет от меня слов ободрения и сказала. Все дело было в деньгах, Лила. Теперь все изменилось. И ты дашь сточку вперед той девушке в зеленом. Но про себя я подумала. Неправда, я тебе солгала. Социальное неравенство подлая штука. Теперь-то я это знала. Оно не сводится к деньгам. Целой кучи наличных из двух колбасных лавок сапожной мастерской и даже обувного магазина недостаточно, чтобы скрыть наше происхождение. Будь у Лилы еще больше денег, чем есть сейчас, будь у нее миллионы 30-50 миллионов, ей не избавиться от своих корней.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 Ада, Кармела и я явились в тех же нарядах, в каких были на недавней свадьбе. Рядом на тротуаре стояли кое-как припаркованные машины. Внутри толпился народ. Джильоло с Пенучей принимали гостей, стараясь перещеголять друг дружку и едва не лопаясь от важности. На центральной стене висел портрет Лилы. Одни разглядывали его с интересом, другие — с недоумением. Кое-кто прыскал в кулак. Но я смотрела на него и не могла оторваться. Узнать на нем Лилу было невозможно, от нее остался лишь изящный силуэт. На публику взирала пугающе соблазнительная одноглазая богиня, кокетливо выставившая вперед ножки в красивых туфлях. В толпе гостей я заметила Альфонсо и поразилась, каким энергичным, веселым и элегантным он выглядел. Я никогда его таким не видела ни в школе, ни на улице, ни в лавке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 Все члены семейства Салара — дед, отец, мать и оба сына — бросились за дверь, охваченные единым восторгом. Вслед за ними на улицу высыпали и остальные. Над витриной сияла светящаяся вывеска «Салара». Лила скривилась и негромко сказала мне. Они это стерпели. И потащила меня к сочащемуся самодовольством Рину. «Если обувь марки Чирулла, то при чем тут Салара?»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 Вы оба ей должны, поэтому на все соглашаетесь. Но с этой минуты Рино. Каждый сам за себя. Лила развернулась, высмотрела в толпе Микеля Салару и направилась к нему. Они медленно прогулочным шагом обошли площадь, задержавшись возле каменных львов. Стефано не отводил от них пристального взгляда. Он видел, как они прохаживаются, о чем-то переговариваясь.